Господа, не подкрепится ли нам, чем Бог послал? Пока гости устраивались на шкурах и с нескрываемым изумлением дегустировали простую, но сытную пищу, добытую из жестянок с пайковым сублиматом для экипажей дирижаблей. Для других производить столь специфический и дорогой продукт было просто нерентабельно. Игорь вновь выпал из общей компании. Что ж поделать, если некоторые моменты лучше уточнять вдали от любопытных ушей чужаков. Впрочем, на сей раз он успел вернуться вовремя. «Право же, господа, вы сильно преувеличиваете мои таланты. Обычная логика и здравомыслие — вот залог любого коммерческого успеха». «Не скажите, князь. Я слышал, что одни только золотые прииски на ваших землях приносят почти миллион годового дохода, а ведь у прежних хозяев прибыль еле-еле за двести тысяч вытягивала». Если гости ждали, что хозяин будет неприятно поражён такой их осведомлённостью, то они крупно просчитались, получив в ответ лишь лёгкую улыбку и подтверждающий кивок. А вот директор-расправитель Дальневосточной компании Е2 удержался от ехидной усмешки. Во-первых, не миллион, а много больше. Во-вторых, это только легальные прииски. И в-третьих, подумаешь, золото. Это скучно и банально. Вот найти при помощи гольдов несколько месторождений нефрита, быстро оценить перспективы, всего за полгода организовать добычу сырья и завод по художественной обработке камня, одновременно налаживая продажи вылепленных конвейерным методом поделок напрямую мелкооптовым торговцам Серединной империи это да, это высокий класс. Все золотые прииски и тайные, и вполне себе официальные, не приносили и половины той суммы, что выкладывали ханьцы за вожделенный и почитаемый имени Фрид. А ведь этот камень пользовался устойчивым спросом еще и в Корее, и в Японии более чем хватало ценителей. По слухам, одна из трех регалий тамошнего правителя была как раз из этого камня. И всё же господа вынужден повториться. Логика и минимальное здравомыслие. Как пример этого утверждения могу привести, ну, хотя бы Игоря Владиславовича. Дымков тут же послушно дёрнулся и изобразил на лице удивление. Э, боюсь, я не вполне объяснил для себя предмет вашего спора. Одну минуту сейчас всё объясню. Игорь, вы не будете в претензии, если я расскажу гостям ваши коммерческие планы? Надо сказать, что слушали князя Огренева со всем вниманием. Ещё бы. Признанный миллионщик желает приоткрыть секреты своего успеха. Ну, и или не собственные секреты, но тоже крайне интересные. Директор-расправитель русской Дальневосточной компании, несмотря на свою явную молодость, уже успел зарекомендовать себя вполне серьёзным человеком с солидными капиталами. Так что близкое знакомство с ним в любом случае было полезным. Так вот, где-то с полгода назад Игорь Владиславович был по делам во Владивостоке, и первое, что пришло ему в голову при осмотре городской панорамы с какой-то там высоты Соперный холм Александр Яковлевич, что единственному крупному на Дальнем Востоке городу-порту Российской империи и главной базе Тихоокеанской эскадры явно не хватает своего судоремонтного и судостроительного завода. Господа, вы все далеко не последние люди в Морском ведомстве, и разбираетесь в потребностях наших военно-морских сил неизмеримо лучше меня. Признайтесь, ведь есть необходимость в таком предприятии. Поглядев на задумчивого великого князя и не заметив у того хоть какого-то желания отвечать, капитан-ранк памяти Азова взял сей невеликий труд на себя. Да, и необходимость возникла ещё 10 лет назад, назрела и перезрела. Стыдно говорить, господа, но даже моему крейсеру пришлось телепать для мелкосрочного ремонта в Нагасаки. Командир Владимир Омономаха сочувственно покивал коллеге, всемерно разделяя его негодование и скорбь. Вот видите, господа, все знают, все возмущены, а возможность с коммерческими перспективами увидел только Игорь Владиславович. Кстати, вы не поделитесь с обществом своими соображениями? Общество приготовилось улещивать молодого коммерсанта, но тот против ожидания ломаться не стал. Отчего же нет? Рассуждения мои были вполне простые и строились в первую очередь на знании местных особенностей и реалий. Из коих первая уже названная ситуация с текущим ремонтом и обслуживанием кораблей Тихоокеанской эскадры и гражданских судов. Вторым доводом стали несколько бесед с крупными рыбопромышленниками Дальнего Востока. Эти почтенные господа с большим удовольствием приобрели бы себе специализированные рыболовные суда, способные обрабатывать улов прямо на борту. В качестве третьего довода выступает крайняя дешевизна рабочей силы в Китае. Ей-богу, ханьцы готовы работать от зари до зари буквально за миску пустого риса и полкопейки в день. Поставки металла и разных машин вполне осилит управляемая мной компания «Контакт». Мы, знаете ли, весьма успешно осваиваем местное железнодорожное сырьё. Ну и последнее по счёту, но не по значимости, моим начинаниям сразу же заинтересовалось множество деловых людей, так что через пару месяцев мне и кредит станет не особо нужен. Хотя всё равно Дымков с чётко демонстрируемой благодарностью кивнул, поклонился в сторону князя Огренева. Благодарю за предложение оного на исключительно хороших условиях. Кстати, господа, по совету Александра Яковлевича, я зарезервировал некоторое количество паюф для людей, сочувствующих идеям развития собственного судостроения на Дальнем Востоке. Одним духом и размеренно негромким тоном выдав последнюю фразу, молодой коммерсант тут же увидел какой-то непорядок у расположившихся невдалеке лесных сторожей и, разумеется, немедленно отправился это исправлять. за одно избавив высокое собрание от необходимости хоть как-то реагировать на свой намёк. Очень толстый и предельно конкретный намёк одному великому князю по воле случая занявшему ответственный пост с большими возможностями и слишком маленьким должностным окладом. Для члена дома Романовых маленьким, разумеется, быть его императорским высочеством само по себе нелегко, а уж выдерживать должный уровень На одних только балерины, дружские пирушки в год уходят, ну, совершенно несусветные суммы. Собственно, отплывая в служебную командировку, Александр Михайлович Романов как раз и собирался, помимо всего прочего, доверительно пообщаться с князем Огреневым насчёт возможных совместных деловых интересов. Вон, министр Виттен этого, вроде как опального аристократа-промышленника, не жалуется, и министр путей сообщения Хилковым доволен, и другие вполне достойные доверия личности. Кстати, вдова императрица Мария Фёдоровна тоже входит в их число. Последнее, впрочем, и не удивительно. Младший брат государя обогател просто-таки неприличными темпами. Что цервепер под 500-й патрон Интерэкспресс Александр Михайлович Название «Нитроэкспресс» в начале двадцатого века относилось к патронам, снаряженным быстро горящим нитроглицериновым порохом. «Признаюсь, без лишней скромности я знаток хороших ружей, но о вепре не слышал. Что-то новое от ваших оружейников, князь? Не совсем моих. Это Сергей Иванович Мосин от скуки заинтересовался конструированием охотничьих винтовок под разные боеприпасы и уже успел... «Господа!» Возлежащие на шкурах, на манер древнеримских патрициев охотники, с легким удивлением уставились на Дымкова, держащего печально виноватое выражение лица. Приношу свои глубочайшие извинения, но охота на тигра, увы, сорвана, по независящим от меня причинам. Что? Как? Кхм-кхм. Громко кашлянув в наступившей тишине, заметно расстроившийся великий князь попросил ответа на извечные русские вопросы: что случилось и кто виноват. Оказалось, что совсем недавно через вестового пришёл доклад об обнаружении в заимке убитых браконьеров, а в ней, помимо прочих меховых богатств, целых 2 дюжины свежих шкур больших хищных кошек. Учитывая же наличие такого количества тигровых шкур в трофеях, Кхм. Опытному охотнику Сандро больше ничего пояснять не требовалось. Нет, амурские тигры в Приморье были, и их вполне можно было добыть. Вот только для этого требовалось покинуть довольно обширную область, где проклятые туземцы выбили все усато-полосатое племя. Конечно, со временем опустевшие охотничьи угодья обретут новых клыкастых хозяев, но точно не в этом году. Да и насчет следующего большие сомнения. В общем, вечер наверняка был испорчен, если бы у собравшейся вокруг бочонка с мартелем компании не было стрельбы по бегущим кабанам. А так острых ощущений им хватило с прибольшим запасом. — Хм, а винтовочки-то, господа, из английского армейского арсенала. Вот клейма, видите, даже воронение еще толком не пообтерлось. Похоже, ствол этого винчестера не чистили с момента его выделки. Как еще не разорвало-то? Судя по величине шкуры, топтыгин попался каких-то просто невероятных размеров. Кстати, был у меня как-то случай на охоте. Пока военные моряки, инспектором Тка и примкнувший к ним Дымков разбирали честно настрелянные, их начальство потихонечку дрейфовало в сторонку. Все это, разумеется, заметили и также дружно поверили, что два Александра обсуждают именно крупнокалиберный штуцер вепре, не став им деликатно мешать. Тем более, что отколовшееся от общества парочка довольно быстро вернулась к остальным любителям и ценителям больших стволов, только крабельного калибра, ага. Далее общий разговор тёк ровно и непринуждённо, временами разбиваясь на отдельные ручейки, но собираясь вместе после очередного тоста.